Поляк, камергер Пельчинский, служивший по Министерству финансов и известный изданием нескольких брошюр, преимущественно политико-экономического содержания, был на Петерговском маскараде 11 июля дежурным при великой княгине Марии Николаевне, незадолго перед тем, вступившей в брак с герцогом Лейхтенбергским. Она послала его пригласить на польский австрийского посла графа Фикельмона, с которым разговаривал в это время государь. Пельчинский, подойдя к послу, сказал ему, «Герцогиня Лехтенбергская просит вас, господин граф, сделать ей честь танцевать с нею полонез». Едва только Фикельмон удалился, государь вскричал, «Знайте, сударь, что в России нет герцогини Лехтенбергской». А есть ее императорское высочество, великая княгиня Мария Николаевна. И затем, когда Пельчинский стал на месте, как пораженный громом, государь, обратясь к близстоявшим, сказал «Вот какими людьми меня окружают. Надеюсь, однако, что этот не будет хвастать моим разговором с ним». Министру императорского двора велено было сделать Пельчинскому строгий выговор и на будущее время не наряжать его к придворным дежурствам. Вскоре после того было годичное представление через комитет министров о наградах по Министерству финансов. Государь утвердил все, и только Пельчинского, который был представлен в статские советники, собственноручно исключил из проекта указа. однажды В марте 1839 года, прохаживаясь по английской набережной, я встретил государя, шедшего тоже пешком. Остановив меня шутливым вопросом, откуда изволите шествовать, он прибавил: А я скажу тебе при интересную вещь. Я сейчас отослал князю Елариону Васильевичу письмо, полученное мною от одного из ваших членов, который просится в воны совета приводя в причину, что не чувствует себя способным к этому званию. «Представляю тебе отгадать, кто сей господин». С этими словами государь хотел уже идти далее, но я успел назвать Алексея Петровича Ермолова. «Да», — отвечал он, — «вы угадали». И, отойдя уже несколько шагов, прибавил. «Вы попали в самую точку». Смышленность или догадка моя в этом случае нисколько не была удивительна. Генерал Ермолов, по оставлениям Кавказского края и после жестокого его слова о своем преемнике и о начальнике главного штаба, совершенно удалившийся с политического поприща и живший постоянно в Москве или в своей подмосковной, на зиму 1837 года. 1838 года приехал в Петербург и здесь вдруг стал постоянно присутствовать в заседаниях Государственного совета. Каким образом это сделалось, не знаю, но едва ли по доброй воле, по крайней мере он всем жаловался на неприятность вынужденного своего пребывания в Петербурге и, уезжая опять на лето в Москву, самому мне говорил, что нарочно избегают прощания с государем, чтобы не подпасть затруднительному вопросу, когда он думает воротиться в Петербург. «Чувствую», — прибавил он при этом разговоре, «что я здесь совсем лишний человек. Ко двору не гожусь, а в совете совсем бесполезен. Говорю это вам вовсе не для того, чтобы напроситься на комплимент. Я отжил свой век». «Действительно», — В совете он никогда не возвышал голоса и даже большую часть времени дремал. Соображая все это, зная вообще характер Ермолова и слышав о приезде его опять в Петербург, в совете в этот раз мы его еще не видали, я без труда мог догадаться, кого разумел государь в своем рассказе. Письмо Ермолова было весьма странного содержания. Намекнув с одной стороны на ничтожность тогдашнего личного состава Государственного Совета, он с другой изъявлял удивление свое благости государя, уполномачивающего нескольких избранных подданных разбирать и оценивать существующие законы и сочинять новые, с предоставлением себе одного утверждения их мнения» и затем заключал просьбой об увольнении его от звания члена сего совета, как превышающего его сведения и способности. Государь, прислав письмо князю Васильчикову, в первом порыве неудовольствия приказал, чтобы оно предложено было общему собранию Государственного совета, которому надлежит постановить свое о нем заключение со справкой Бывали ли прежде когда подобные случаи? Князь, всегдашний оберегатель достоинства совета и вместе очень не любивший Ермолова, поехав к государю, объяснил, что посредством такой меры первый достиг бы вероятной своей цели произвести шум и соблазн. Что поэтому лучше, не давая делу гласности и не увольняя Ермолова в отставку, объявить ему что он волен жить где захочет и делать что ему угодно. Князь успел в своих убеждениях, и вследствие того Ермолову было ответственно, через военного министра, что государь назначил его членом Государственного Совета, имев в виду долговременное его управление обширным и важным краем. И следственно, предполагая в нем соединение сведений и опытности, по всем частям администрации и законодательства.